Глава 2. Я чувствовала себя странно, но знакомо. Примерно так ощущался последний выход из иллюзии. И хоть память в этот раз оказалась при мне, потерянность накрыла холодной, непроницаемой пленкой, отгородив от всего, что окружало. В первые дни после пробуждения было сложно отличать реальность от лжи, в которой провела почти месяц своей жизни. Я пребывала в каком-то заторможенном состоянии, не сразу реагируя на вопросы и просьбы что-либо выполнить. Даже стакан с водой брала, словно в замедленной съемке. Но постепенно это проходило. Мастер Спелман, ведущий лекарь этой клиники, объяснил, что всему виной проклятие. Несмотря на побег из замка, Старк вот не отпустил нас так просто, одарив напоследок каждого печатью колдовства. Я пробыла во сне дольше остальных, и на протяжении всего времени надо мной трудились лекари. То количество зелий, что пришлось влить в меня, еще не скоро выветрится из крови. Их чередовали с исцеляющей магией, дабы хоть как-то сократить приемы, но все равно рекомендуемый максимум оказался превышен, из-за чего я заработал расстройство желудка на фоне передозировки лекарствами. Не обошлось без утомляющих диагностик и ежедневных бесед с чередой незнакомых магов. Одни пытались выяснить подробности происходившего в стенах Академии, другие тестировали ведьмовские навыки, третьи справлялись о душевном здоровье, а все вместе превратились для меня в абсолютно одинаковых людей в черных мантиях и странных шляпах без полей. Неделю ко мне не пускали никого из родных и знакомых. Я могла говорить лишь с приходящими магами, дежурной сестрой и мастером Спелманом. Без последнего наверняка уже на второй день завыло бы от тоски. Тощий и непропорционально для своего веса высокий пожилой мужчина обладал удивительно отталкивающей внешностью. Орлиный нос, глубоко посаженные холодные голубые глаза и узкие губы придавали ему хищный вид, а вытянутое худое лицо с бледной кожей делало похожим на восставшую нечисть. Но стоило ему пододвинуть к моей койке стул, присесть и заговорить, как все выстроившиеся в сознании страшные ассоциации торопливо улетучивались. Я не встречала еще настолько сопереживающего и мягкого человека. Он не допрашивал о том, что пришлось пережить, и даже не задавал вопросов насчет самочувствия. И без моих ответов прекрасно видел все, что ему было нужно знать. Вместо этого мы говорили о чем-то совершенно несерьезном: погоде, поданном на обед овощном рогу или новых духах дежурной сестры, от приторности которых хотелось чихнуть. Возможно, эти ничего не значащие беседы в конечном итоге и поставили меня на путь полного выздоровления. А сегодня утром мастер Спелман зашел в палату, улыбнулся и сказал, чтобы готовилась к выписке. Так сильно я уже давно не радовалась. Родители были в пути, оставалось совсем немного времени, чтобы подготовиться к долгожданной встрече. «У вас минут двадцать, мисс Адальстейн», — добавил к хорошей новости он, прежде чем закрыть за собой двери. Сумку с вещами мама передала еще неделю назад, когда узнала, что я пришла в себя. Я развесила одежду на спинку одного из стульев и каждый день представляла, как скину с себя надоевшую больничную пижаму из серой грубоватой ткани и надену легкое синее платье в мелкий белый цветочек. К нему прилагались босоножки на невысоком каблучке. За окном уже вовсю царствовало лето, хотя по календарю оно только-только вступило в свои права. Ставни в палате не открывались, так что вдохнуть свежего воздуха и ощутить на лице ласковое тепло солнца я пока не могла. Но вот время наконец пришло. Я наскоро застелила койку и принялась стаскивать рубаху, решив не тратить драгоценные секунды на расстёгивание пуговиц. На полпути остановилась и вернула ткань обратно. Сначала освежиться. Мы не виделись с родителями целую вечность. Не хочу представать перед ними такой, какая есть сейчас. Подхватив умывающие принадлежности, выскочила из палаты и направилась в общий туалет. У самой крайней раковины склонилась над краном, набирая в ладони холодную воду. Плеснула в лицо, ощущая озноб по телу от резкого холода. Затем повторила еще раз и еще, пока волнение, скрутившееся у сердца, не ослабило свои узелки. Почистила зубы, расчесала волосы. Даже зависло на минуту, пялись отстраненным взглядом несколько потускневших глаз на свое отражение. Я похудела и выглядела осунувшейся. Кудрявая черная грива казалась просто необъятной на моей, словно уменьшившейся голове, но зато теперь знаю, что сильная худоба мне совсем не идет. С щеками значительно лучше, чем без них. Вздохнув, заплела толстую косу, и в отсутствие заколок закрепила ее магически. В палату возвращалась бегом, а там успела только скинуть пижаму и натянуть платье, когда двери без всякого стука распахнулись. Я замерла на одной ноге, слишком крепко схватившись за ремешок, который пыталась застегнуть. Выпрямилась, прилепив взгляд к вошедшей маме. У нее за спиной маячил отец. Брови сами по себе потянулись к переносице, губы задрожали, и я крепче сжала их, чтобы сдержать взорвавшиеся в груди эмоции. «Дженни, девочка моя!» Первая отмерла мама, бросаясь ко мне с распахнутыми объятиями. Я всхлипнула и качнулась к ней, будучи в одной босоножке. Едва ее руки сомкнулись за спиной, меня словно подкосило. Сгорбившись, кнулась носом куда-то в район маминой груди, вдохнула такой родной, почти забытый запах и разрыдалась.